Глава 13 Вхожу я с такой отважной решимостью на крылечко, перекрестился и зачурался. Ничего. Дом стоит, не шатается, и вижу двери отворенные, и впереди большие длинные сияни. А в глубине их на стенке фонарь со свечой светит. Осмотрелся я и вижу налево еще две двери. Обе циновкой обиты. И над ними опять такие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю, что же это такое за дом. Трактир, как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а какое не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь и слышу, что из этой ценовочной двери льется песня томная, притомная, сердечнейшая, и поет ее голос, точно колокола малиновый, так за душу и щипит, так и берет в полон. Я и слушаю, и никуда далее не иду. А в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу, вышел из нее высокий цыган в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собой скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарем, которую я с начала и не заметил. Я, признаться, хоть нехорошо рассмотрел, кого это он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и говорит ему вслед, «Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике». А завтра приходи, если нам от него польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим. И с этим дверь на защелку защелкнул и бегит ко мне, будто ненароком, отворяет передо мной дверь, что под зеркальцем и говорит, «Милости просим, господин купец, пожалуйте наших песен послушать. Голоса есть хорошие». И с этим дверь передо мной тихо навстежь распахнул. «Так, милостивый государи меня и обдала не знаю чем» но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолок повихнут, пузом вниз лезет все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А внизу в этом дымище люди, очень много, страсть, как много людей, и перед ними этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. При том, как я взошел, она только последнюю штучку тонко, притонко, нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер, замер ее голосок, и с ним в одном маневре точно все умерло. Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошами плещут и кричат, а я только удивляюсь, откуда это здесь так много народу и как будто еще все его больше и больше из дыму выступает. Ух, думаю, да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей. Но только вижу я разных знакомых, господ ремонтеров и заводчиков. И так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники. И промежду всей этой публики цыганка ходит этакая. Даже нельзя ее описать как женщину. А точно будто как яркая змея на хвосте движет, и вся станом гнется, а из черных глаз так и огнем. Любопытная фигура. А в руках она держит большой поднос, На котором по краям стоят Много стаканов с шампанским вином, А посередине куча денег страшная. Только одного серебра нет, А то и золота, и асигнации, И синие синицы, и серые утицы, И красные косачи, Только одних белых лебедей нет. Кому она подает стакан, Тот сейчас вино выпьет, И на поднос, сколько чувства и усердия, Денег мечет, золото или ассигнации, Она его тогда в уста поцелует и поклонится. Я обошла на первый ряд и второй. Гости вроде как полукругом сидели. И потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял. И было уже назад, повернула, не хотела мне подносить. Но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет грушка. И глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничищами. Ей богу. Вот этакие ресницы, длинные и предлинные, черные. И точно они сами по себе живые, как птиц какие шевельц. А в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня подчивать. Но, однако, свою должность исполняет. Заходит ко мне за задний ряд, кланяется и говорит, «Выкуши, гость дорогой, про мое здоровье». А я ей даже отвечать не могу. Такое она со мною сразу сделала. Сразу, то есть, как она передо мною, Над подносом нагнулась. И я увидал, как это у нее промеж черных волос На голове будто серебро пробор вьется И за спину падает. Так я и осатанил, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощение, угощенье, А сам через стакан ей в лицо смотрю И никак не разберу, Смугла она или бела она. А между тем вижу, как у нее под тонкую кожу и точно в сливе на солнце краска рдеет, и на нежном виске жилка бьет. Вот она, думаю, где настоящая-то красота, что природа совершенство называется. Магнетизер правду сказал, это совсем не то, что в лошади, в продажном звере. И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос. она стоит да дожидается, за что ласкать будет». Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадается четвертаки до да двугривенные. Да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю, недостойно этим одарить такую язвенку. И перед другими стыдно будет. А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят. «Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь груши этого мужика угощать? Нам это обидно». А он отвечает у нас, господа, всякому гостю честь и место. И моя дочь родной отцов цыганские обычаи знает. А обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как оно и простой человек красоту и талант ценить может. На это разные примеры бывают. А я это, слышучие думаю, «Ах, вы, волк, вас ешь!» «Неужели с того, что вы меня богатее, то у вас и чувств больше?» «Нет, уже что будет, то будет». После князю отслужу, а теперь себя не постыжу. И сей невиданной красы скупостью не унижу. Да за этим в раз руку за пазуху вынул из пачки сто рублевого лебедя, да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другой мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка даже, как и не поцеловала, а только будто тронула устами а вместо того точно будто ядом, каким провела, и прочь отошла. Она отошла, а я был на том же месте остался. Но только тот старый цыган, этой грушей отец и другой цыган подхватили меня под руку и волокут вперед и сажают в самый передний ряд, рядом с исправником и с другими господами. Мне было признаться на это и неохота. Я не хотел продолжать и хотел вон идти, но они просят и не пущают и зовут». «Груша-грунюшка, останови гостя желанного!» И та выходит. И враг ее знает, что она умела глазами делать. Взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит, не обидь. Погости у нас на этом месте. Ну уж тебя ли, говорю, кому обидеть можно? И сел. А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание. Как будто ядовитую кисточку и уста тронет. И во всю кровь до самого сердца болью прождет. И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанеей пошла. Тоже это хороша, но где против груши? Половины той красоты нет. И за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул. Господа это взяли в пересмех, но мне все равно. Поэтому я одного смотрю, где она, эта грушенька и жду, чтобы ее один голос без хора слышать, а она не поет. Сидит с другими, подпевает, но солу не делает. И мне ее голоса не слыхать, а только роток с белыми зубками видно. Эх, ты думаешь, доля моя сиротская, на минуту зашел и сто рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу. Но, на мое счастье, ни одному мне хотелось ее послушать. И другие господа важные посетители все в купе закричали, После одной перемены «Груша, груша, челнок, груша, челнок». Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете, их пение обыкновенно достигательное, из-за сердца трогает. А я, как услыхал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. «Ужасно мне как понравилось!» Начала она так, как будто грубовато, мужественно, так «Море вует, море стонет». Точно в действительности слышно, как и море стонет, и в нем челночок поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде. «Золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда земная, недоступна до меня. И опять новая обратность, чего не ждешь?» У них все с этими обращениями, то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде и точно сразу опять сердце вставит. Так и тут она это море то с челном всколыхала, а другие как завизжат всем хором. «Джалала, джалала, джалала, прингала, джалала, прингала, гейда, чапурингала, гейгубгайта гора, гейгубгайта гора». И потом грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебедя. На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю. Так что им даже совестно после меня класть. А я решительно уже ничего не жалею. Потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу и выказал. Что груша раз не споет, то я ей зато лебедя. И уже не считаю, сколько их выпустил. Отдаю, да и кончено. И зато другие ее все разом просят петь. Она на все их просьбы не поет, говорит устала. А я один кивну цыгану. Не можно ли, мол, ее понудить? Тот сейчас на нее глазами поведет, она и поет. И много-с она пела. Песня от песни могучие, И покидал я уже ей много, без счету лебедей. А в конце, не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле, она измаилась и устала и точно с намеками на меня глядя завела, иди не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает. Или играть хочешь ты моей львиной душой, и всю власть красоты испытать над собой. А я ей еще лебедя. Она меня опять по неволе поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя темное, а те другие в этот луковый час на последних как заорут. «Так вас милая, как люблю тебя, дорогая». И все им подтягивают, до да на грушу смотрят. И я смотрю, да подтягивают, и вас чувствую. А потом цыгане, как хватит, ходи изба, ходи печь, хозяину негде лечь. И вдруг все в пляс пошли. Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут, все вместе вьются. Точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают, им вслед гонят. Молодые с посвистом, а кое старше с покрихтом. На места, гляжу, уже никого и не остается. Даже от которых бы степенных мужчины в жизнь того скоморошества не ожидал, и те все поднимаются. Посидит, посидит, иной кто посолиднее. И сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет, либо усом дергает, а потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет. И смотришь, вдруг вскочит, и хоть не умеет плясать, а пойдет такой ногами выводить, что ни к чему угодно. Исправник толстый-предтолстый, И две дочери у него были замужем, А и тот с детьями своими Тут же заодно пыхтит, как сом, И пятками месит, а гусар-ремонтер, Род мистер богатый, и собой молодец, Плесун злихватский, всех ярче действует, Руки в боки каблуками на выверт стучит, Перед всеми идет козырица В загреб валяет, а с грушей встренится, Головой тряхнет шапку, к ногам ее ронит и кричит, Наступи, раздави, раскрасавица, И она... Ох, тоже плесу не была! Я видал, как пляшут актерки в театрах. Да что все это ту? Все равно, что офицерский конь без фантазии, на параде для одного близиру манежится. Не весь чего ерехонец, огня жизни нет. Это же, короля, как пошла, так как фараон плывет, не колыхнется, а в самой, в змее слышно, как и хрящ хрустит, и из кости в кость можжичок идет а станет, повыгнется, плечом ведет, и бровь с носком ножки на одну линию строит. Картина! Просто от этого видения на ее танец все словно свой весь ум потеряли. Рвутся к ней без ума, без памяти. У кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат. Ничего не жалеем, танцуй! Деньги и так просто зря под ноги мечут. Кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще завеялось. И я лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает. Она ступит, а меня черт в жилку щелк. Она опять ступит, а он меня опять щелк, да, наконец, думаю, что же мне так себя в суе мучить? Пущу и я свою душу погулять волю, да как вскочу. Отпихнул гусара, да и пошел перед грушей в присядку. А чтобы она на его гусарову шапку не становилась, такое средство изобрел, что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалеете. Меня тем не удивите. А вот что я ничего не жалею, так я то делом правду и докажу, да сам прыгну. И сам из-за пазухи. Ей под ноги лебедя и кричу «Дави его, наступай». Она была не того. Даром, что мы, лебедь, гусарской шапки дороже. Она и на лебеди не глядит, а все норовит за гусаром. Да только старый цыган спасибо это заметил, да как на нее топнет. Она и поняла, и пошла за мной. Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеище горыныще. Аж на гневом землю ждет, а я перед ней просто в подобии беса скачу. Да все, что распрыгнуто под ножку ей мечу лебедя. Сам ее так уважаю, что думаю, не ты ли проклятая землю и небо сделала? А сам на нее с дерзостью кричу ходи шибче!» Да все под ноги и лебедей Да раз руку за пазуху пущаю, чтобы еще одного достать А их, гляжу, там уже всего с десяток остался Тут ты, думаю, черт же вас всех, побирай Скомкал их всех в кучку Да сразу их все ей под ноги и выбросил А сам взял со стола бутылку шампанского Отбил ей горло и крикнул «Сторонись, душа, то оболию, Да всю сразу и выпил за ее здоровье Потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось